26.4. Классификация затрат по элементам. Себестоимость продукции складывается из затрат, которые разнородны по своему составу и экономическому назначению, в изготовлении реализации продукции. Это вызывает необходимость их классификации. Классификация затрат позволяет организовать более правильное планирование, учёт, анализ затрат и на этой основе выявить резервы снижения себестоимости продукции. Основными группировками затрат являются группировки по экономическим элементам и статьям затрат. Это объясняется тем, что на основе этих группировок разрабатываются важнейшие документы: смета затрат на производство и калькуляции себестоимости по отдельным видам продукции. Затраты, образующие стоимость продукции, работ, услуг, в соответствии с их экономическим содержанием, что и в каком объеме пошло в себе стоимость, по следующим экономическим элементам. Материальные затраты за вычетом стоимости возвратных отходов, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных фондов, прочие затраты. В элементе материальной затраты отражаются стоимость приобретаемых сырья и материалов, непосредственно входящих в состав продукции. Покупных материалов, используемых в процессе производства продукции, работ, услуг, для обеспечения нормального технологического процесса и упаковки продукции. Покупных комплектующих изделий полуфабрикатов, приобретенных со стороны всех видов топлива, расходуемых на технологические цели. Всех видов энергии, тепловой, сжатого, воздуха, холода, электрической. Страница 372. Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость продукции, вычитается стоимость возвратных отходов. Возвратные отходы – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и других видов материальных ресурсов, которые образуются в процессе производства продукции и которые частично или полностью утратили свои потребительские свойства исходного ресурса. Возвратные отходы оцениваются по полной цене исходного материального ресурса, если отходы реализуются на сторону для использования в качестве полноценного сырья. Отходы оцениваются по пониженным ценам, если они могут быть использованы для основного производства самого предприятия, но с повышенными затратами, а также если отходы используются для изготовления предметов широкого потребления и хозяйственного обихода, скамейки, полки и так далее, или реализуются на сторону В элементе «Затраты на оплату труда» отражаются затраты на оплату труда персонала предприятия за фактически выполненную работу с учетом сдельных расценок, тарифных ставок, должностных окладов. Здесь учитывается также премии рабочим и служащим за результаты их работы, выплаты компенсирующего характера и другое. В элементе отчисления на социальные нужды» отражаются обязательные отчисления по установленным законодательством нормам органов государственного страхования 5,4% в пенсионные, фонд 28%. На обязательное медицинское страхование 3,6%, фонд занятости 2% от фонда оплаты труда. В элементе амортизации основных фондов отражается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов предприятия. К элементу прочей затраты относятся налоги, сборы, отчисления в специальные вне фонды, платежи за предельно допустимые выбросы, сбросы загрязняющих веществ, по обязательному страхованию имущества, платежи по кредитам, оплата услуг связи, вычислительных центров, плата за аренду, расходы на рекламу и другое. Себестоимость, рассчитанная по элементам затрат, дает возможность отразить в стоимостном измерении общий объем потребленных ресурсов для выполнения производственной программы, независимо от того, на какой конкретный вид продукции они были использованы. Классификация по экономическим элементам позволяет также определять значение каждого элемента в формировании затрат и выявить основные направления снижения себестоимости.